выкатить ей два кочана капусты единовременно и выдавать по кочану ежедневно, с правом замены его на кочан цветной, как только закончатся опыты, за которыми мы следим и способствуем. А сейчас, кролики, по норам. Спокойной ночи. По приказу казначей из дворцового склада выкатили два кочана капусты. «Благодетель!» — зарыдала вдова, упав головой на оба кочана капусты и одновременно обнимая их с боков, чтобы никто ничего не мог отколупать. «Молодчина наш король!» — говорили кролики, разбредаясь по домам. Некоторые крольчихи с нехорошей завистью углядели на вдову задумавшегося. «У других мужья и после смерти в дом тащат!» — сказала одна крольчиха, ткнув лапой в бок своего непутевого кролика. — А ты, живой, бестолку, под джунглем скачешь. — Милая, и мой при жизни не лучше был, — неожиданно бодро успокоила ее вдова и, подталкивая лапами, покатила к норе оба кочана. На следующий день Новый Глашатый был отправлен на нейтральную тропу. Здесь он встретился с одним из помощников Великого Питона, и тот его провел в подземный дворец царя. Великий Питон возлежал в огромной, сырой, теплой галерее подземного дворца в окружении своих верных помощников и стражников. Личный врач ползал вдоль его огромного вытянутого туловища следя за скоростью продвижения кроликов в желудке Великого Питона. Подземный дворец освещался фосфорисцирующими лампами потустороннего света. Вдоль стен были выставлены чучела наиболее интересных охотничьих трофеев, которых когда-либо приходилось глотать Великому Питону. «Глашатый» Рассказал об условиях пробежки возжаждавшего по удаву. Как всегда, в принятой у кроликов дипломатии ничего прямо не говорилось. Король передавал любезному собрату, что если какой-нибудь расторопный удав примет это предложение и даст обоюдо полезный урок, то оба племени от этого выиграют как в физиологическом, так и в психологическом смысле. Глашатый также рассказал о возмутительном поведении удава проглотившего, задумавшегося. Он сказал, что данный удав, нарушая междупородный договор о гуманном отглоте, вел с обрабатываемым кроликом издевательские разговоры, применял пытки в виде колебаний и капризов, и в конце концов смертельно измученного кролика отказался глотать, так что несчастная жертва вынуждена была сама броситься в пасть удава. — Все это происходило, — добавил глашатый в конце, — на глазах у живого кролика, который не собирался давать обед молчания. Великий питон выслушал его, подумал и сказал, — Передай от моего имени королю. Мы не туземцы, чтобы устраивать зрелище.